Явление десятое. Хлестаков и купцы. С кузовом вина и сахарными головами. Хлестаков. «А что вы, любезный?» Купцы. «Челом бьем вашей милости». Хлестаков. «А что вам угодно?» Купцы. «Не погуби, государь, обижательство терпим совсем понапрасну». Хлестаков. «От кого?» один из купцов да всё от городничего здешнего такого городничего никогда ещё государ не было такие обиды чинит что описать нельзя постой им совсем заморил хоть в петлю полезай не по поступкам поступает схватит за бороду говорит ах ты татарин ей богу если бы твой с чем-нибудь не уважили его А то мы уж порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало я ей. Придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит, «Э, милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без малой аршин пятьдесят, Христаков, неужели? Ах, какой же он мошенник! Купцы, ей-богу, такого никто не запомнит городничего. Так всё и припрятываешь в лавке, когда его увидишь. То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность всякую дрянь берёт. Чернослив такой, что лету уж по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрии его именины. Что делать? И на Ануфрии несешь. Хлистоков. Да это просто разбойник. Купцы. Ей-ей! А попробуй прикословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что велит запереть двери, я тебе говорит, не буду говорить подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это говорит запрещено законом. А вот ты у меня любезный поешь селёдки. Хлистаков. Ух, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь. Купцы. Да уж куда милость твоя не заправдит его, всё будет хорошо, лишь бы то есть от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью, кланяемся тебе с ихарцом и кузовком вина. Хлестаков: Нет. Вы этого не думайте, я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда совсем дело другое. Взаймы я могу взять. Купцы изволь, отец наш, вынимают деньги. Да что, 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только. Хлестаков: Извольте. А взаймы я ни слова, я возьму. Купцы подносит ему на серебряном подносе деньги. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите. Христаков. Ну и подносик можно. Купцы кланяясь: "Таку ж возьмите за одним разом и сахарцу". Христаков: "О нет, я взяток никаких. Господь, ваши высокоблагородие, зачем вы не берёте? Возьмите, в дороге всё пригодится. Давай сюда голову и кулёк". Подавай всё, всё пойдёт впрок. Что там? Верёмочка? Давай и верёвочку, и верёвочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое подвязать можно. Купцы: "Ты уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть не поможете в нашей просьбе, ту уж не знаем, как и быть. Просто хоть в петлю полезай". Хлыстаков: "Непременно, непременно, я постараюсь". Купцы уходят, слышен голос женщины. «Нет, ты не смеешь не допустить меня. Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!» Хлистаков. «Кто там?» Подходит к окну. «А-а-а! Что ты, матушка?» Голоса двух женщин. «Милости твоей, отец, прошу. Повели государь выслушать!» Хлистаков в окно. «Пропустить ее?»